Глава 23. Возвращайся скорее. В сражениях один на один важна убоенность способности x Чем она выше, тем лучше, ведь это позволяет ранить или убить противника. Но в командных сражениях важнее способности, накладывающие на противника негативные эффекты. Способность, как у Фея, относилась как раз к таким, и она была очень полезна в командных боях. Он незаметно подкрадывался к противнику и ослаблял его, и это, мать вашу, было очень круто». Именно так они расправились с Оливейдусом. Он максимально активировал свою ослабляющую способность, и Оливейдус тут же из хищника превратился в жертву. Обиданец стал значительно слабее, и при том, что его противники были уже ничуть не хуже, у него вообще не оставалось никаких шансов вырваться. Остальные участники из команды Леера вовремя подключились и использовали удобный момент. Всё это было результатом слаженной работы и грамотного руководства. Джан Шань понял, что ключевым моментом в их тактике против обиданцев стала способность Икс этого триклятого толстяка Ло. Другими словами, в команде обязательно должны иметься разведчик, способный в нужный момент устроить уничтожение главного атакующего команды соперников. Главным атакующим бойцом у противника может являться воин, может быть и разведчик, но это не важно. Самое главное – иметь у себя такого бойца, как Лу Фэй, который может позволить своей команде перехватить инициативу в свои руки. Именно он дал Лиеру возможность блестяще реализовать появляющуюся возможность. А в распоряжении команды Саламандра отнюдь не имелось такого человека. Способность перемещения Джан Шань оказалась очень полезной и эффективной, однако ему недоставало навыков, чтобы убивать противников в одно мгновение. Более того, он был не способен выжить в расположении врага. Олли была весьма сильной в ближнем бою и, по сути, легко заменяла Ван Джена на его позиции, только вот она также являлась лёгкой добычей для группы противников. Дело в том, эта девчонка становилась немного сумасшедшей во время сражений. Её так заносило, что она совсем переставала переживать о своей безопасности. Винсент был хорошим штурмовиком, однако голдвело требовались условия для совершения манёвров, к тому же он очень зависел от окружающего пространства и расстояния, а разведчики противников не давали ему шанса разойтись на полную катушку. Командные состязания — это в первую очередь состязание в смекалке и мужестве. Так что здесь на первый план выходит интеллект. Команды сильно отличались друг от друга, у каждой имелись свои особенности. Все друзья Ван Жена наконец поняли, что при сражении один на один решающих факторов, влияющих на победу, совсем мало. В сражении же 5 на 5 очень многое может пойти по незапланированному сценарию. Что касается Такуми, то он добросовестно выполнял свою работу, только проблема заключалась в том, что когда начиналось сражение, противники до самого конца не обращали на него внимания и не атаковали. Это стало для него большой проблемой. Прежде они изучили много аспектов данного вида сражений, Джаншань даже изучал всех их врагов. Правда, в итоге финальное умозаключение, к которому он всегда приходил, заключалось в одном. Необходимо приспосабливаться к изменениям в ходе поединка, и больше импровизировать. Только дела у команды Саламандр всё равно пошли не очень хорошо. Возможно, когда популярность Ван Жена привлекла к ним столько внимания, им стоило бы в первую очередь повременить с боями. Однако и Джан Шаня, остальные горели желанием участвовать во всех возможных сражениях. В результате они просто превратились в тренажёр для остальных команд. Если говорить более прямо, они стали отличным примером того, как не надо сражаться в командных боях. Сила каждого из членов команды по отдельности находилась на достойном уровне, но у них не было никакого понимания друг друга, а вследствие тактики. Ребята плохо адаптировались в ходе сражения и выглядели полными новичками в этом деле. Самая перспективная команда, династия королей под руководством Лиера, действительно имела в себе что-то особенное, благородное, собственный стиль. Самая же разочаровывающая команда Саламандр даже рядом не стояла с этим опасным зверем, и больше напоминало сборище дождевых червей. Дошло до того, что изначально собиравшаяся сразиться с «Аламандрами» командой «Синий щит» растеряла к этому всякий интерес. С их уровнем сражаться с таким слабым соперником было бы просто не к лицу. А Джаншань тоже не ожидал, что всего за месяц под его руководством команда «Саламандр» скатится до такого уровня. Это был настоящий позор. Тем не менее, нельзя останавливать тренировки. Раньше командам не придавали большого значения. Они были чем-то вроде вспомогательного элемента в обучении. Команды и сейчас по-прежнему являлись вспомогательным элементом обучения, однако этот элемент стал очень важен. Это было не только в Высшей Академии X, но и в остальных крупных высших военных учебных заведениях развитие двигалось именно в этом направлении. Разумеется, у них в отрядах числилось больше 12 человек. Но так как Высшей Академии X главное внимание уделилось всё-таки развитию способностей X, к стандартам стали сражения 5 на 5. Изначально репутация участников привлекла в команду «Саламандр» немало ребят. К тому же теперь, если ты не входишь в какую-нибудь команду, то ты аутсайдер. Так что было с кем устраивать спарринги, да и на замену выбор имелся. Однако с тех пор, как команда «Саламандр» начала терпеть поражение за поражением, вступившие в неё участники один за другим стали покидать команду, поэтому оставшиеся в команде «Мегал» и другие ребята принялись подрабатывать за завалами ибо людей стало не хватать даже на то, чтобы сразиться друг с другом. При поступлении в Академию Винсен был весьма амбициозен, однако реальность в очередной раз опустила его с небесной землю. Само собой, он также ходил и на обычные тренировки, дуэли один на один, но даже там ему не удавалось проявить себя достаточно хорошо. Нельзя было назвать его слабым, однако не только у него имелась какая-то своя характерная черта, так что о большом преимуществе мечтать не приходилось, как о звании одного из сильнейших в Академии. Винсент просмотрел записи прошедших соревнований, и примерный уровень пятерых мастеров был ему известен. Чем больше поражений, тем больше должно быть тренировок. Джан Шэнь довольно быстро оправлялся от неудач, всё-таки толстокожесть являлась одной из черт его характера. Пусть все говорят, что думают, но успеха без поражений не бывает. Он постоянно предлагал другим командам сразиться, и кто бы ни отзывался, Они шли сражаться. Как ещё им заработать опыт? Только вот вскоре команда Саламандр стала считаться слабее даже самых обычных никому неизвестных команд. Джан Шань со товарищами как раз занимались моделированием различных ситуаций, обсуждали стратегию, когда натолкнулись на толпу ребят, которые только закончили тренироваться и теперь шли к выходу, весело о чём-то переговариваясь. Это была та самая, считавшаяся перспективнейшей «Команда династия королей». Лер сделал всё очень грамотно и, проявив изрядное терпение, всё-таки смог обеднить вокруг себя столько разных людей. Конечно же, никто не обращал внимания на его амбиции землянина, все просто считались его способностями. А главное, он был приятен в общении. В Академии имелось немало наследников богатых и влиятельных семей, но простых людей было ничуть не меньше. Однако, вне зависимости от статуса, Все студенты высшей академии имели завышенное чувство собственного величия, что для Лиера было равносильно неумению адекватно реагировать в общении с другими людьми. Проще говоря, ему здесь было, где развернуть своё коварство. Толпа ребят прошла мимо Джоаншани и остальных. Случись это раньше, возможно, дело как всегда дошло бы до обмена любезностями, но теперь Лиер просто весело общался со своими людьми и не обратил ровным счётом никакого внимания на своего старого знакомого. Если раньше команда Ван Джена ещё представляла для него угрозу, то теперь они были уже из абсолютно другой лиги. «Командир, вроде ведь этот Джан Шань тоже из Солнечной системы. Кажется, их непутёвую команду пора бы уже расформировать, а то она позорит даже тебя. Но можно сказать, что у этих недозмеёнышей тоже есть своя особенность. Даже несмотря на все свои поражения и пребывания на самом дне рейтинга, им всё ещё хватает духу показываться на людях. Не надо так говорить». Их командир Ван Джен пока не с ними, так что они ещё не успели показать всей свои мощи. Чёрт, даже Ливейдус нам продул. Чего уж там этот Ван Джен? Да и раз стал командиром, надо работать над слаженностью команды, а не заниматься путешествиями ради повышения собственной силы, иначе это просто гиблое дело для его тиммейтов. Это верно. Времена нынче другие. Все хотят стать офицерами высшего ранга или же даже дослужиться до генерала. А этот... Он так безответственно подошёл к развитию своего отряда... Неужели ему охота стать пушечным мясом? Вся толпа тут же расхохоталась, но Лиэр помотал головой. Не стоит так сильно зазнаваться. Али Вейду специально назначил нам тот бой и дал себя так легко уничтожить. С его-то силой он смог бы пожить и подольше. Тем не менее, благодаря ему, наша команда сейчас привлекла к себе всеобщее внимание, так что многие сейчас желают расправиться с нами. Но само собой, если не будем расслабляться, мы справимся со всеми. Толпа тут же издала приветственные возгласы. Хотя старые команды были сильны, однако династия королей становилась всё мощнее с каждой тренировкой. Сейчас, из-за того, что проигрыш мог оказать ненужное влияние на команду, многие капитаны стали избегать открытого противостояния. Большинство старалось устраивать закрытые от посторонних глаз спарринги с дружественными командами, ожидая начала официальных соревнований. К тому же в публичных сражениях имелся ещё один минус – Всем становились очевидны недостатки и слабые места сражающихся. Джан Шань посмотрел на спины прошедших и тяжело вздохнул. Скорее бы уже вернулся Ван Жэнь.